Глава первая. Узы крепче семейных. «Ну скажи, Картер, зачем делать такой длинный перерыв перед финалом?» — недоумевала Беверли Синклер. «Шесть тиков! Никто не устал, дали бы нам подраться и отпустили!» Повернувшись к Крисе, сидевшей передо мной, она кивнула. «Скажи, подруга, разве я не права?» «Я тебе не подруга», — ответила Крисе, пожав плечами. Было очень похоже на то, что и для нее полтора часа ожидания превратились в нервотрепку. Беверли хмурилась, ныла, ходила туда-сюда, мельтешила передо мной и требовала поддержки от Криси. Уж лучше бы бросили нас сразу на поле боя, чем слушать натье Беверли Синклер. Короче говоря, перерыв перед финальным боем турнира пришелся не кстати. Беверли, закончив с этой темой, переключилась на наших соперников по финалу. По статистике боев арены комплектация у них топовая, за могильным голосом объявила она. Огия, Рапторианец и Вальтрон. Убойная связка. По той же статистике команда из трех Хома почти всегда проигрывает, устало ответил я. А мы за 15 боев ни разу не проиграли и дошли до финала. Но все трое пятого уровня в топовом эквипе. «С убойными пушками!» Чуть не плача воскликнула Беверли. «А вы с Криси? Оба нулевки! У нас никаких шансов против высших!» Я повернулся к Криси. Она подмигнула мне, улыбнулась. Вчера, когда ставки в обычных поединках были близки к нулевым, Беверли вела себя спокойнее. Ну да, поначалу срывалась на нас, но так не паниковала. Сейчас же, когда большие, даже для нее награды были так близки... На расстоянии одной победы ей снесло крышу. Мы же с Криси были спокойны. Неизвестно, какие награды за второе место, но примерный порядок призовых мы уже знали. Этих денег точно хватит на то, чтобы выяснить у разума координаты, куда прыгнул звездолет Юяй с нашими друзьями на борту. Возможно, если продать что-то из наград, хватит и на фрахт судна. К тому же, даже если не хватит, Турнир-то проводится каждый день. Победитель не имеет права участвовать в таком же турнире в этом сезоне, а проигравший финалист легко. Если я сегодня не верну долг Рапторианцу Тукангу Джуалану, мне крышка. После долгого молчания призналась Беверли. Знаю, знаю, вы считаете, что это мои проблемы, но на самом деле это теперь и ваши проблемы тоже. Несколько секунд я изумленно молчал, пытаясь усвоить информацию. Наконец не выдержал и рявкнул. «Что? Что ты сказала?» Вчера я была у него. Ну, сразу после того, как мы с вами разошлись. Пообещала, что сегодня верну основной долг, если получится процента по нему. Если не смогу, мне придется отдать ему все, чем владею. А потом он отправит меня добывать... ну, тилиум и отрабатывать долг до самой смерти». «Ждать ее недолго, потому что люди на этих рудниках мрут быстро даже с универсальным модом метаболизма и высокой адаптируемостью. Уж очень злобное вещество». «А мы-то здесь при чем фыркнула Крисси. «Формально ни при чем. Но вы не знаете Туканга. Он много лет подряд состоит в Верховном Совете Сидуса. У него все везде подвязано, понимаете? Это вам не какие-то примитивные юяй. За тукангом Джоаланом стоит один из сильнейших великих домов Сарисуру, который не гнушается ничем. Он в курсе, что я в одной с вами команде. А считают, что совместные бои на арене создают узы крепче семейных. Для него вы теперь мои близкие. Естественно, если я не смогу вернуть долг, он начнет выбивать его из вас. «Да пусть катится к черту», — выдохнул я, успокоившись. «Что он нам сделает?» Беверли закатила глаза и протянула. «О, Картер, поверь мне, ты не хочешь ссориться с Тукангом Джоаланом. Плевать ему на разум. Его люди просто затащат тебя в карманное измерение и выбьют все, что им нужно. Почему, думаешь, у меня все еще положительный рейтинг? Да потому что этот ростовщик сужает деньги на доверии, ведь никому и в голову не придет кинуть его». «Тебе же пришло», — фыркнула Крисси. «Плюнь!» «Ничего он тебе не сделает, если договора нет. А нам уж тем более, потому что мы не брали у него никаких денег. Думаю, ты нас просто разводишь, королева драмы, чтобы накачать перед финальным боем». Я прямо ощутил ярость и гнев, захлестнувший Беверли, но женщина сдержалась. Сделав глубокий вдох, она выдохнула и спокойно сказала. «Я вас предупредила. Пойду пройдусь, а то сейчас кровь закипит». Поднявшись с кресла, она вышла из зоны отдыха и исчезла в толпе. Даже если не вернется вовремя, не страшно. Распорядитель вытянет ее на поле боя из любой точки арены. Впрочем, до финала была еще уйма времени, и Криси откинулась на спинку кресла, прикрыв глаза. Я сделал то же самое, чтобы привести мысли в порядок и проанализировать прошедшие бои турнира. Ключевым стал, конечно, первый раунд, в котором я получил охранного стража серии Гордисто, созданного древними Рехегуа. Из его описания следовало, что этих стражей осталось очень мало, а единичные уцелевшие экземпляры переданы в Дарсидусу. Все стражи Гордисто созданы из умного сплава. Не знаю, как именно обеспечивается разумность материала, но он легко принимает любые формы, а в качестве источника энергии использует реликтовое излучение. Вне арены я держал стража в его собственном карманном измерении, отправляя его туда командой с управляющего браслета. Древние Рехегуа, создавшие стража, знали толк в физике пространства уже тогда, когда мы, люди, охотились на мамонтов. Однако все меняется. И Рехегуа И люди, которых инопланетяне зовут просто «хомо», потому что именно так представили нашу расу лингвист, пилот и навигатор, занимают одинаковое положение на Сидусе и вроде бы даже равны в правах и привилегиях, но только на бумаге. При внешней благожелательности, отзывчивости чужих я каким-то шестым чувством ощущал их недоброжелательность, недоверие, в лучшем случае, скорее презрение и брезгливость по отношению к нам. Возможно, дело было в том, что у нас на лбу было написано, что мы новички, а наши карманы пусты. Что ж, тем приятнее было сбивать спесь с высокомерных соперников. С гордистом на нашей стороне это было несложно, и каждый раз, покидая поле боя, я мысленно благодарил фортуну за такой подарок. Впрочем, благодарить нужно хомяка-тигра, ведь именно он разрядил пушки стража, дав мне шанс до него добраться. Кроме того, если бы не хомяк, я бы стрелял в гордисто издали и вряд ли заметил бы с такого расстояния миниатюрный кубик, с помощью которого можно управлять стражем. К сожалению, никакого опыта и очков рейтинга за этот и все последующие бои никто из нас не получил. Поэтому осталось неизвестным, как распорядитель оценил подвиг тигра. Как объяснила Беверли, все награды будут рассчитаны, исходя из итоговой позиции команды в турнире. Следующие восемь боев прошли очень гладко. Новый питомец, Гордисто, вызвавший бешеный восторг девчонок, с первой же секунды битвы устремлялся к врагам, заливая их темной энергией в три ствола. И даже если ему удавалось разбежаться в разные стороны, мы просто отлавливали их по одному. Неважно было, кто нам попадался. Под потоками синего пламени одинаково быстро умирали враги любой расы. В десятом бою на гордистов впервые нашлась управа. Лидер противника, Рихегуа пятого уровня, выдал залп из незнакомой мне пушки. Страж заискрил розово-фиолетовой паутины разрядов, замедлился и стал не только передвигаться, как черепаха, но и перезаряжаться намного медленнее. Рапторианец и Курлык, напарники Рихегуа, превосходили уровнями Беверли, а без прикрытия Гордисто пришлось несладко. Но нам все же удалось перевернуть ход боя. Во-первых, помогли мои боевые модификации блеф и притяжение урона. Я прикрыл девушек без последствий для себя. Благодаря первому моду я мог на 6 секунд заменить себя своей копией, а с помощью второго перетягивать вражеские атаки на себя. Во-вторых, спас щит-предтечь живая броня, которую мне все же пришлось отключить, когда она исчерпала положенный лимит прочности. В-третьих, дебаф медлительности стража продлился меньше минуты. За это время нам удалось обнулить защитные Мотре Хегуа и уполовинить его жизнь. Оживший гордиста Добил его, не дав себя снова затормозить, после чего бой был сделан. Одиннадцатый бой запомнился тем, что противником трем рапторианцам, Помогали сразу шесть питомцев. Когда в начале боя гордисто залил врагов темной энергией, те стали отступать, атакуя в ответ. Первую атаку стража пережить им помогли защитные моды. Вторую — очень сильно прокачанные жабокрылы. Маленькие дракончики изливали на раненых владельцев зеленоватое пламя, которое в считанные секунды исцеляло их полностью. Из-за перекрывавшего обзор стража мы слишком поздно сообразили, что происходит — К этому моменту остальные питомцы врагов окружили нас, и быть бы беде, если бы не Блев. За время его действия я принял на себя основной урон, одновременно помогая девушкам прикончить разнородных монстров. Трехметровую змею на шести лапах, странного вида дроида, атаковавшего меня энергетическим копьем, и отвратительного плоского слизняка, которого я не видел ровно до той секунды, пока он не обрел объем и не обволок мою ногу. Нагия сразу лишился, но успел прикончить тварь, а потом вернул конечность с завершением блефа. Когда мы отстреляли Жабокрылов, наши проблемы закончились. Гордисто, сильно поврежденный, но функционирующий, помог нам добить противников. После этого боя я поинтересовался у Беверли, сколько питомцев можно брать с собой на арену. Она ответила, что пределов нет, но и смысла тащить туда зверинец тоже, ведь опыт среди питомцев делится на всех. И лучше быстро прокачивать одного-двух, чем возиться с множеством. Последние три боя перед финалом дались легче, чем предыдущие два. Нет, команды противников были серьезные. Из смешанных раз четвертого-пятого уровней, в отличной экипировке, с хорошими модами и оружием. Но все это меркло в сравнении с мощью Гордисто. Атаки Стража обнуляли их защитные моды, Подвижностью он им не уступал и всегда располагался на поле боя так, чтобы перекрыть линию обстрела. Лишь раз в полуфинальном бою врагам удалось убить стража. Но к этому моменту их осталось только двое, и были они такие потрепанные, что не доставили нам никаких проблем. Поэтому паника Беверли из-за высших наших противников в финале, убойной связки Оги, Рапторианца и Вольтрона, пусть даже в дорогой экипировке, Отклика у меня не вызвала. Ну и что, что они пятого уровня? Гордиста-то девятого? Стоило так подумать, как я почувствовал, что рядом кто-то появился. Открыв глаза, я увидел перед собой наших противников. Команду высших в полном составе. Кто-то из них оградил нас силовым полем, и все звуки за его пределами как отрезало. «Четыре по четыре, кибаха твоему дню, Хома Картер Райли!» — поприветствовал меня капитан высших, рапторианец Пигул Янкват. «Ножество зависти омрачило сердца истовых поклонников арены, когда вам удалось заполучить стражи древних Рехегуа. Нужно запретить выставлять в бой питомцев, превышающих уровни бойцов». Возмущенно выдохнув пламя, воскликнул Огия о Сарикаве. «Если бы не страш вы бы вылетели в первом же бою!» «Кто я, чтобы спорить с распорядителем?» — пожал я плечами. «Или с разумом? Всего лишь пылинка на подошве вечности». Некоторое время вся тройка наших противников по финалу стояла в ступоре, пытаясь осмыслить мои слова. Наконец заговорил до того молчавший Вольтрон Стеркстоер. «И древний рихигуанский страж бы вам не помог, Хому, если бы мы задались целью победить. еще три боя назад мы, предполагаясь, что тигры выйдут в финал, начали продумывать стратегию против стража». «Как успехи?» — ехидно поинтересовалась Криси. «Страж не подчиняется Хому Картеру Райли в полной мере», — ответил Вольтрон. «Получив команду, он выполняет ее и в это время игнорирует все остальные». «Один из нас отвлек бы его и выстоял под защитой легендарного мода, пока двое других уничтожали бы вашу слабую команду», — мысленно я усмехнулся. Гордисту был вполне контролируемым, но действовал автономно. Я не мог приказать ему атаковать того или иного, он понимал мои мысли только в общем, и именно что исполнял функции стража, охранял хозяина и атаковал того, кто нападал на меня». Учитывая, что с притяжением урона получалось так, что все били по мне, Гордист ранжировал врагов по степени опасности и устранял их по порядку. Таким образом, тот, кого они планировали выставить против стража, стал бы для меня наименее опасным, и страж его бы проигнорировал. Объяснять все это противникам было глупо, я просто развел руками. «Наверное, это хорошая стратегия». «Это действительно хорошая стратегия», Рыкнул рапторианец Пигул Янкват. — К тому же у каждого из нас есть ионно импульсное оружие. Его слова прозвучали с таким торжеством, словно это супероружие решало исход любой битвы. Я сделал вид, что понял, решив сразу после разговора внимательно изучить вопрос. — Несокрушимые доводы, уважаемый рапторианец Пигул Янкват. «Теперь, когда я знаю вашу стратегию, объясните, зачем вы мне о ней рассказали до боя?» «Мы не будем драться в полную силу», — ответил он. «Хотели уведомить вас, хомо, сразу, чтобы после боя вы не думали, что победили честно. Высокое самомнение может погубить любого. Нашим долгом было предупредить вас». «Ну, дела!» — воскликнула Беверли, которая, как оказалось, стояла за моей спиной. «А что так?» а, поняла! Вы фармеры, так?» «Фармите турниры, но никогда не побеждайте в них до конца сезона, чтобы не потерять право на участие!» «Послушайте, раз вы такие крутые, охота вам барахтаться на дне лиги!» «Вы же высшие! Поднимайтесь в следующий дивизион, там найдутся равные соперники!» «Минутку, не отвечайте!» «Ага, поняла! Вы боитесь драться с равными, так?» «Ведь там вас быстренько превратят в низших!» «Хома Беверли Синклер вызывает во мне повышенную степень раздражения», — треща разрядами выдал Вольтрон Старкстоер. «Соратники, предлагаю изменить план, закончить фарм этого дивизиона и перейти в следующий!» «Принимается», — выдохнул облачко покрасневшего пара рапторианец Пегул Янкват. — Согласен, — выдав язык пламени изо рта, — сказал Огия о Сарикаве. — Я поступил неразумно, раскрыв нашу стратегию Хома-Картер-Райли, — сказал Вальтрон. — Но вам это не поможет. Но и лучшим выходом для вас станет неявка на бой. Избежите позора. Выше отошли в толпу поклонников и сходу включились в обсуждение грядущего поединка. Беверли, осознав, что натворила, побледнела, сделала движение, чтобы догнать, но передумала, обреченно махнула рукой. Да что со мной не так? Чемпионство же было в кармане. Тем временем Крися распаковала сэндвичи раздала нам. Я откусил сразу половину, но насладиться едой не получилось. Беверли просияла, осторожно тронула меня и заговорщицки прошептала. «Картер, в них много гонору, потому что в 13-м дивизионе им нет соперников. Сечешь?» «Что?» «Нужно ставить на нашу победу. Если сам боишься, дай мне взаймы монету. На нашу победу ставки один к шести». «И не подумаю. К тому же победа в турнире была у нас в кармане, если бы ты не раздраконила Вольтрона. «Значит, ты и сам не уверен. Давай тогда поставим на наше поражение». Поперхнувшись с сэндвичем, я закашлялся. Беверли все время выдавала новые фортели, и с каждой минутой мне все больше хотелось избавиться от нее и никогда с ней не встречаться. Даже ее природная красота и обаяние померкли и потеряли волшебство. Более взбалмошной и проблемной женщины я не встречал. «Нет!» Мне пришлось прикрикнуть, потому что Синклер использовала запрещенный прием, уперевшись грудью мне в плечо а сидевшая напротив Криси уже готовилась сжечь меня взглядом. «Как хочешь». Беверли отпрянула и передвинулась к Кристине. Криси, золотко, помнишь, ты говорила, у тебя есть 300 фениксов?» «Не помню, отстань». Криси демонстративно отвернулась. Беверли тяжело вздохнула, уселась в кресло и надулась. Обе замолчали, и я, наконец, смог поразмышлять о тактике но далеко в своих идеях не ушел, потому что в поле зрения появилась чья-то массивная фигура. Она остановилась между мной и Беверли, а над нею я прочел, что это человек, воин пятнадцатого уровня Ханк, который буквально пару дней назад подсказал нам с Криси, как использовать помощь разума в поиске наших пропавших друзей. «Лякса, ты все-таки нашла, кому заморочить голову?» — весело поинтересовался Ханк. Я покрутил головой, пытаясь найти ту, к кому он обращался, но, к моему удивлению, ответила ему Беверли. Сделав страшные глаза, она прошипела Не здесь...». Воин обернулся, смерил взглядом меня и Криси, кивнул. «Вот так встреча! Капитан Райли! Жаль, я не предупредил вас, что ни при каких обстоятельствах не нужно иметь дело с нею!» Он качнул головой в сторону Беверли. Насколько мне известно, все, кто был достаточно глуп и имел дела с Лексой, пожалели об этом. Что еще за Лекса? Профиль над головой девушки называл ее именно Беверли Синклер, а не какой-то там Лексой. Надеюсь, с вами она обойдется лучше, — добавил Ханк. Злости или сарказма в его интонациях не было. Скорее, отеческая досада но не может же быть Беверли его дочерью. То, что она аферистка и кидала, нам известно, — ответил я. Но в боях на арене Беверли проявила себя очень хорошо. Если бы не ее помощь, нам пришлось бы туго. Мы дошли до финала, — подтвердила Криси. О, она хороший боец, — улыбнулся Ханк. — Как бы то ни было, желаю вам удачи в финале, ребята. Не посрамите часть земли! Он похлопал меня по плечу. Кивнул Кристине, после чего ушел, бросив перед уходом. «Жаль, я не могу рассказать о тебе Алексу. Похоже, только ему было под силу приструнить тебя». «Не смей говорить о нем!» — вскрикнула Беверли, но Ханк уже исчез в толпе. Мы с любопытством уставились на нее. «Лекса!» — протянула Криси. «А кто такой Алекс? Ты у него тоже сперла что-то?» «Отвалите!» — прошипела Беверли и отгородилась от нас клетка с хомяком. Тигр не возражал, слез с колеса и встал на задние лапки, рассмотреть, что происходит с девушкой. Сама Беверли прожгла нас взглядом разъяренной кошки, и мы поняли, что этой темы пока лучше не касаться. Не хватало нам еще перед финалом лишиться бойца. Эмоции — враг в битве, они отключают мозг. Выбросив этот инцидент из головы, я вернулся к прерванным размышлениям над тактикой боя с высшими. Итак... Три сильных противника в эпической экипировке и такими же защитными модами. Это значит, что даже Гордисто не пробьет их щиты с первой же атаки. К тому же у них есть ионно-импульсные ружья. Посмотрев на аукционе, что это такое, я опознал то же самое эпическое оружие, которым Рехегуа замедлял моего стража в десятом раунде. Настроение тут же ухудшилось, а торжество Рапторианца Пигул Янквата стало понятным. «Заторможенный гордисто ничем не поможет, а в прямом столкновении с мощными противниками у нас нет шансов». «Что же делать?» Подтянув за собой кресло, я сел между девушками. «Так, давайте думать. Все обиды и призывы поставить на кон последние штаны предлагаю отложить. Сейчас важно победить». «Да ладно, Картер!» — воскликнула Криси. «Да, я тоже хочу победить!» Но ты же сам говорил, никакой трагедии в проигрыше не будет. Ты что, правда веришь, что ее кредитор возьмется за нас? Даже если не возьмется, почему бы не замахнуться на победу? Поможем не только Беверли, но и нашим друзьям. Еще неизвестно, сколько денег понадобится на фрахт судна, на котором мы полетим их искать». Беверли посмотрела на меня с благодарностью, кивнула. Криси посерьезнела. Я же напомнил им слова противников. Без стража нам придется несладко. Как его защитить от ионно-импульсных выстрелов, непонятно. Может, для питомцев тоже есть какие-то защитные моды? Каждый из нас открыл игровой магазин и аукцион, лихорадочно пытаясь найти средства противодействия ионному урону. Но от этой отчаянной попытки надышаться перед смертью не было проку, потому что времени почти не осталось». Я с бешеной скоростью проматывал список боевых модификаций в тщетной надежде найти что-то, что одним своим названием подскажет мне способ противодействия. Но, конечно, не успевал даже вчитываться в мелькающие строчки. В последний момент, в череде серых, белых и зеленых названий, я зацепился взглядом за синее. Отмщение. Боевая модификация. В голове щелкнуло «Мод редкого качества». Голос распорядителя арены в моей голове предупредил, что до переноса в бой остается 5 секунд, потом 4. и действовал я уже скорее на автомате. Все предметы, цена выкупа которых превышала размер моего кошелька, высвечивались блеклом. Синяя строчка была яркой, сочной, а значит предмет мне по карману. За несколько мгновений до того, как мир померк и снова проявился, я приобрел и активировал. Редкий боевой мод.